Волгина приехала на место встречи раньше бизнесмена и стала ждать. Автомобиль Симоненко закатился на стоянку минута в минуту. Он чуть приоткрыл дверь и высунул одну ногу в дорогом итальянском башмаке. Мирослава подошла к автомобилю. «Еще раз здравствуйте, Самоил Семенович, я Мирослава Волгина». Он бросил на нее взгляд из-под и пригласил. «Садитесь в мою машину, поговорим здесь». «Хорошо». «Покажите удостоверение», — проговорил он, когда она села рядом. «Пожалуйста». «Значит, частный». «Частный». Меня следователь тоже уговаривал нанять частного детектива. Он внимательно посмотрел на нее. Но она ничего не ответила, и ни один мускул не шевельнулся на ее лице. «Что вы хотите от меня?» — спросил Симоненко. «Вы не заказывали убийство своей жены, Смэл Семенович?» Глаза бизнесмена чуть не выскочили из орбит. «Что вы такое несете?» — загремел он. «Вы вполне могли желать смерти своей жены». «С какого это перепугу? Она меня вполне устраивала». «Тем не менее, у вас молодая возлюбленная, и теперь, когда Оксана не стала, вам не надо делиться с женой?» Симоненко смотрел на нее злым взглядом. «И, Самуил Семенович, как вы удобно устроили? И жена Оксана, и любовница Оксана. Не спутаешь, не оговоришься нечаянно», — усмехнулась Мирослава. «Вы что ж думаете, что я на ней женюсь? Почему бы и нет?» «Не того поля ягода», — проговорил он хмуро и неожиданно успокоился. «Не убивал я Оксану и не заказывал. Я был к ней привязан, уважал ее, ценил». и поэтому изменяли ей. «Какая это измена!» — он пренебрежительно махнул рукой. «Так, одни телесные утей, больше для тонус. Тем не менее, рыльце у вас в пушку, и полиция с вас глаз не спустит», — сказала Мирослава скорее для того, чтобы бизнесмен не слишком расслаблялся. И ее брат Виктор называл это классовой непримиримостью. Кто знает, может, он и был прав. Симоненко повернул к ней массивную голову и посмотрел прямо в глаза. «Думаете, мне сладко стало без Оксаны?» В его голосе неожиданно прозвучали ноты неприкрытой горечи. «Кто вас знает?» — ответила Мирослава, запретив себе сочувствовать бизнесмену. «Мне известно только то, что при ее жизни вы не слишком-то заботились о ее душевном покое». Она стремительно выбралась из салона, не желая слушать его оправдания, и, не оглядываясь, пошла к своей «Волге». Он дал ей выехать со стоянки и только тогда положил на руль свои большие холеные руки. Мирослава же набрала номер телефона Глеба Повелецкого, друга банного массажиста Льва Скоробеева. Глеб Повелецкий внимательно выслушал, кто она и зачем хочет с ним встретиться, После чего сказал, что предлагает два варианта встреч: первый у него дома, второй в кафе на набережной. Мирослава выбрала кафе, и встреча была назначена на половину седьмого вечера в Жемчужине. Волгина позвонила Марису и предупредила его, что приедет не скоро. Чтобы скоротать время до назначенного срока, она решила куда-нибудь отправиться, например, в картинную галерею. Ближе всех была Вишневая роща. Она вспомнила, что эта галерея принадлежит отцу оперативника Дмитрия Славина. На улице Гоголя было тихо и зелено. Совсем рядом с галереей находилось несколько чистых уютных двориков, на клумбах пестрели цветы, тихо бились струи крохотных фонтанчиков. Народа в залах галереи почти не было, и она спокойно ходила от одного полотна к другому. На стенах было много картин современных местных художников, и Мирослава сама не сразу осознала, что интуитивно высматривает картины Анны Колесниченко. Но работ такого художника в галерее не было. Мирослава подъехала к кафе раньше назначенного срока, заняла столик, заказала чашку зеленого чая и стала ждать прихода Глеба Повелецкого. Он не заставил себя долго ждать, Вернее, пришел на пять минут раньше и стал оглядывать зал. Мирослава приподнялась и помахала ему рукой. Заметив приглашающий жест незнакомой девушки, Глеб сразу направился к ее столику. «Вы Мирослава Волгина?» — спросил он, с интересом рассматривая ее своими глазами цвета густого кофе. «Да, это я. Вы Глеб Павелецкий, друг Льва Скоробеева». «Он самый!» — широко улыбнулся Глеб. Девушка ему понравилась. «Вы после работы?» — сказала Мирослава. «Так что закажем еду и потом поговорим». «Совместим приятное с полезным!» — снова улыбнулся он. Возле их столика тотчас материализовался услужливый официант. Они заказали две порции жареной форели и овощной салат. Глеб взял еще кусок пирога с рыбой, две порции мороженого и кофе мирослава ограничилась яблочной слойкой и чаем после того как основные блюда были съедены и они принялись за десерт глеб сказал я ни разу в жизни не видел частных детективов тем более девушек вам не страшно она пожала плечами работа как работа не намного опаснее других — Не скажите, — не согласился Повелецкий. Глеб, я хотела бы расспросить вас о том вечере. — А почему меня, а не льва? — быстро спросил он. — Потому что вы были снаружи и могли заметить что-то интересное, чего никак не мог видеть ваш друг. — Верно, но только ничего интересного я не видел. Хотя... — Расскажите мне все с самого начала, — попросила Мирослава. Я ждал Лёву, он задерживался, мне было скучно, и я посматривал по сторонам. Было тихо и безлюдно, и вдруг из арки появилась фигура, она осторожно двигалась в сторону бани, однако, заметив мою машину, метнулась обратно под арку и больше не показывалась. Фигура была мужская или женская? «Не знаю», — смущенно проговорил Глеб. «Темно было, и произошло все слишком быстро». «А какая была одежда, вы тоже не заметили?» Павелецкий нахмурил лоб, напрягая память, и проговорил неуверенно. «Вроде плащ». «Плащ, может быть, и на мужчине, и на женщине?» «Это да», — вздохнул Глеб и добавил. «Но ведь этот человек мог не иметь никакого отношения к случившемуся». «Мог», — согласилась Мирослава. «А как скоро после этого вышел лев?» На часы я тогда не посмотрел, но скоро, наверное, минут через 5-6. Когда вы уезжали, то никого не заметили поблизости? Нет, поблизости никого не было, только в арке несколько раз пролаяла собака. — А как она лаяла? — Обычно, — усмехнулся Глеб, — по собачьи. Но лай бывает разный. — Я в собачьем лае не разбираюсь, — пожал плечами парень. И все-таки, может, собака лаяла злобно или настороженно, она могла поскуливать от страха или ворчать из-за того, что кто-то ходит в неположенное время, нарушая ее покой. Павелецкий задумался, потом сказал, но, ну, наверное, можно предположить, что собака заметила кого-то чужого. Понятно, спасибо. Распрощавшись с Глебом, Мирослава, недолго думая, поехала к бане, и там ей повезло. Удалось выяснить, что во дворе, прилегающем к бане, живет собака по имени Пират. Работники бани ее подкармливают, можно даже сказать, очень хорошо кормят. И собака по собственной инициативе облаивает всех, кто в позднее время появляется поблизости. Например, при помощи пирата удалось задержать мальчишек, которые пытались ночью расписать, или, как выразилось Данилова, испохабить стены бани. Конечно, пират никого не задерживает, но если он вертится поблизости, то ночью рычит и лает на чужих. Пират оказался огромной дворнягой с густой шерстью пепельного цвета, заостренной мордой и лохматым хвостом. Он посмотрел на Мирославу умными глазами и тихо тявкнул пару раз, но каким-то образом быстро понял, что детектив для его подшефного объекта опасности не представляет. Подошел к Волгиной и уткнулся носом в ее коленку. «Хороший собак, — Хорошая собака, — сказала Мирослава, достав из сумки пачку печенья. Она распечатала ее и положила на землю. Пес понюхал угощение и, довольно вежливо, не торопясь, стал грызть печенье. — Как жаль, что ты не можешь дать свидетельских показаний, — вздохнула Мирослава. Услышав ее голос, пес поднял глаза и тоже вздохнул. словно в знак согласия. Домой Мирослава приехала в девятом часу. На крыльце ее ждал только Дон. Это говорило о том, что Шура Наполеонов опередил ее, и Марис накрыл на стол, чтобы накормить вечно голодного следователя. Волгнина была недалеко от истины. Не успела она подняться на крыльцо и приласкать кота, как из дверей выкатился Шура. Он держал в руке толстый бутерброд, половину которого уже съел. Где тебя носит? Спросил он с набитым ртом. Работаю вместо некоторых. Ой-ой-ой, сказал он, проживав кусок. Ты работаешь на себя? Сумасшедшие гонорары отрабатывать надо. Мирослава фыркнула и спросила. А зарплату следователя? «Какая ты вредная!» — пробухтел Шура и запихнул в рот остатки бутерброда. «Сухомятку есть вредно!» — сказала Мирослава на ходу. «Так это твой Марис виноват!» — воскликнул Шура, устремляясь вслед за ней. «Говорит, мол, Мирослава придет, тогда и ужинать будем. У меня живот от голода свело, или бутербродик крохотный выпросил». «И ты называешь его крохотным!» — возмутился Марис, услышавший их разговор. Ну, протянул Шура, все в мире относительно. Для тебя он большой, а для изгладавшегося человека крохотный. — Ладно, сказал Миндаугас примирительно, садись за стол, изгладавшийся человек. Шура в таких случаях никогда не заставлял себя упрашивать. После ужина Наполеонов спросил Мирослав: Ты не хочешь поделиться со мной информацией? «Почему бы и нет?» — и она рассказала ему обо всем, что узнала за день. «Значит, Симоненко ты исключаешь?» — спросил Шура. «Даже если он хотел избавиться от своей жены, а интуиция мне подсказывает, что это не так, гибель Оксаны стала для него ударом. Самуилу Семеновичу нет резона убивать остальных». Я уже говорил тебе, что, возможно, кому-то была нужна лишь одна смерть из этой цепочки. Мирослава покачала головой. — Нет, я так не думаю. И при чем здесь Алая Роза? — Для антуража, — повел плечами Наполеонов. — Нет, Шура, у меня такое впечатление, что преступник запланировал убить всех этих женщин, и именно их. Ни одна из них не была случайной жертвой. Что позволило сделать тебе подобные выводы? Интуиция. И все. Пока все. «Вы считаете, — голос Миндаугас, что Глеб Павелецкий заметил преступника? Вполне возможно. Если убийца следил за баней не один день, то он знал, что машины Глеба там быть не должно, и ее появление было для него неприятной неожиданностью». Он спрятался в арке, но собака его учуяла и облавила. Мы можем это только предполагать. Дождавшись, когда выйдет Скоробеев, и они с Павелецким уедут на его машине, убийца от имени Киры выманил из помещения сторожа с Семидужного. Волгина кивнула и спросила, «Ты разговаривал со Львом Скоробеевым?» «Конечно». Он никого не заметил, когда они отъезжали от бани? «Увы!» — Шура развел руками и вздохнул. «Подозреваю, что приятели сразу начали трепаться, например, в предстоящем времяпрепровождении в клубе и не особенно смотрели по сторонам». «Боюсь, что ты прав», — согласилась Мирослава. «Больше нам некого и расспросить». Осталась еще таинственная художница Анна Колесниченко. «Думаешь, она могла кого-то видеть на озере?» Почему бы и нет? Как будешь ее искать? У нас есть ее телефон, но он, по-видимому, отключен. Если она так и не откликнется или не захочет встречаться, обращусь к тебе. Полиции проще отыскать адрес. Попробуем. Кстати, у меня сегодня было свободное время перед встречей, и я заходила в галерею Вишневая Роща. — И что? — жадно спросил Шура. Волотин Анны Колесниченко в залах нет, но она могла там выставляться ранее. Галерея, насколько мне известно, принадлежит отцу Димы Славины. «А это мысль!» — Шура шлепнул себя ладонью «И как я сам не додумался?» «Спроси у Димы. Возможно, он сам сумеет все выяснить у отца, а если нет, то напросись на разговор со Славиным-старшим сам». «Лучше ты», — сказал Шура. ты у нас мастерица разговорного жанра». «Тебя тоже в косноязычии заподозрить сложно», усмехнулась Мирослава, но от беседы с владельцем Вишневой рощи отказываться не стал. Владелец галереи внимательно выслушал сына и сказал, что в Вишневой рощи Анна Колесниченко не выставлялась, и он сам с ней лично не знаком. Зато еще два дня назад Ее картина «Цветение ветрениц» висела на стене оленят, где очень часто появляются полотна молодых художников, и если картину не купили, она и сейчас там. По просьбе сына Славен старший позвонил хозяину оленят, Вениамину Рудольфовичу Хворостову, и попросил его поговорить с частным детективом Мирославой Волгиной. И тот не отказал. Мирослава приехала до открытия оленят, и охранник, позвонив Хворостову, сказал ей, что сейчас к ней выйдут. Вышел сам хозяин и, не спрашивая, хочет она того или нет, любезно провел ее по залам, показывая картины. Волгина остановилась возле картины Колесниченко. Это было второе полотно Анны, которое она увидела. Первое осталось у Степаниды. Ветреницы на картине были не менее живыми, чем вода в озере, которой хотелось коснуться. — Вениамин Рудольфович, мне необходимо встретиться с Анной Колесниченко. «Зачем — Зачем? — спросил Хворостов. Мирослава не стала ходить вокруг да около. Она спросила, — Вы слышали об убийствах с Алой Розой? Он кивнул. — Ну так вот, есть надежда, что Колесниченко могла видеть преступника, хотя, не буду скрывать, надежда крохотная. Но мы должны использовать любой шанс. У меня есть ее телефон, но он молчит. Насколько мне известно, Анна уезжала в Новосибирск, и поэтому ее домашний телефон отключен. Позвоните ей на сотовый. Он назвал цифры. Или, если хотите, приезжайте сегодня вечером, часам к шести сюда. Анна должна подъехать. У нас с ней есть договоренность о приобретении оленятами еще четырех ее картин. Спасибо, Вениамин Рудольфович. Я подъеду, но подожду внизу, чтобы не мешать вам закончить дела с художницей. Хорошо, не забудьте мне позвонить, как приедете. Без двадцати пяти автомобиль детектива замер на стоянке перед оленятами, и Волгина внимательно наблюдала за всеми, кто входил в дверь. Ее внимание привлекла тоненькая девушка с распущенными русыми волосами. Одета она была небрежно, но со вкусом. В руках девушка явно держала упакованные полотна. Спустя 25 минут Мирослава позвонила Хворостову. «Хорошо, что вы подъехали», — сказал он. «Мы скоро закончим и спустимся». Мирослава закрыла автомобиль и вошла в вестибюль. Прошло еще минут 15, прежде чем Волгина увидела Хворостова и ту самую девушку. «Знакомьтесь, это наша Анечка, а это Мирослава Волгина, детектив». «Я объяснила Ане, зачем вы хотите ее видеть», — проговорил Вениамин Рудольфович, и она согласилась с вами побеседовать. «Спасибо», — поблагодарила Мирослава. «Вам, девочки, лучше посидеть в нашем кафе. Сейчас там еще почти никого нет». Хворостов подхватил обеих девушек под руки и подвел их к стеклянной двери со светящимися фигурками оленят. Оказавшись по ту сторону двери, Мирослава увидела средних размеров зал, стилизованный под березовую рощу. Хворостов подвел их к одному из столиков под искусственной березкой, на заднем плане резвилась пара оленят. «Вот», — сказал он, — «здесь вам никто не помешает, а мне разрешите попрощаться и откланяться». Когда они остались наедине, художница посмотрела на Мирославу и тихо сказала… Вениамин Рудольфович мне все объяснил, но вряд ли я могу вам чем-то помочь. «Я могу называть вас Анной?» — спросил Мирослава. «Да, конечно, или Аней». «Спасибо, Аня. Вы какое-то время жили в доме травницы Степаниды и бывали на озере. Там же отдыхала убитая Маргарита Куконина со своим женихом Виталием Артемьевым». «Я действительно видела там...» отдыхающую пару, но мы не общались, я даже не знаю их имен. «А вы никого не заметили там, кроме них?» «Нет», — девушка покачала головой. «Может быть, проезжали какие-то машины, велосипедисты, проходили грибники?» «Нет, на озере тогда никого не было». «А в деревне был кто-то незнакомый?» «В деревне?» — задумчиво переспросила девушка. Так я деревенских далеко не всех знаю. Я в основном была или на озере, или на крылечке Степаниды. Мирослава уже хотела распрощаться с художницей, как неожиданно девушка заговорила снова. «Только один раз», — задумчиво проговорила она, «на калитку села удивительно красивая бабочка, и я поторопилась перенести ее на полотно. Черныш, кот Степаниды». Лежал рядом, жмурил на солнышке глаза и мурлыкал. Я уже заканчивал набросок, как он неожиданно сорвался с места, прыгнул на калитку, спугнул мою бабочку и оказался по ту сторону забора. Сама не знаю почему, но я тоже вскочила и бросилась за ним. Кот и не думал убегать. Он сидел на травке и смотрел на проселочную дорогу, по которой медленно двигался опель оливкового цвета. Создавалось такое впечатление, что человек, сидящий за рулем, что-то высматривает. Но я не могу этого утверждать, просто у меня было такое ощущение. Хотя, может быть, и так, что водитель просто любовался окрестностями. «Номер вы не запомнили?» «Нет». «За рулем сидел мужчина или женщина?» «Я не рассмотрела». «Ну что ж», — сказала Мирослава. «Все равно спасибо». «Но ведь это может ничего не значить». спросила художница. «Конечно», — улыбнулась Мирослава. «Но в расследовании может пригодиться любая мелочь». Прямо из машины Мирослава позвонила Наполеонову, которого застала на работе. «Шура», — сказала она, — «я по делу Маргариты Кукониной разговаривала с художницей». «И что?» — перебил он. «Позвони местной полиции и узнай, часто ли по их проселочной дороге проезжают иномарки». И есть ли у кого-то из деревенских или их родственников автомобиль «Опель» оливкового цвета?» «Узнаю. Больше ничего». «К сожалению, нет», — ответила Мирослава и отключилась. «Но телефон снова зазвонил». Мирослава глянула на номер. «Чего отключилась?» — проворчал Наполеонов-сердито. «Так все». «У тебя все, а у меня нет». — Да. — Мы картотеку Инны Бориславовны Корниловой проверили. Шура замолчал. — Не тяни, — попросила Мирослава. — Есть что-нибудь новенькое? — Уж не знаю, новенькое или старенькое, — сердито пробурчал Наполеонов. — В картотеке психолога есть Алик. — Гурский. — Он самый. — Ты говорил с ним? «Да, сразу же вызвал к себе». Он выразил недовольство, но с работы отпросился и приехал. «И какие он тебе дал объяснения?» «Сказал, что хотел залечить свои раны, избавиться от безответной любви». «Так, а ты ведь его спрашивал, не был ли он знаком еще с кем-то из убитых?» «Спрашивал», вздохнул Наполеона в трубку и напомнил ему об этом. Так он говорит сейчас дословно. Не хотел обнародовать факт своих сердечных страданий. «Ну, фрукт!» — усмехнулась Мирослава и спросила. «Ты его задержал?» «А надо было?» «Следователь у нас ты. Это точно. А что думаешь ты по этому поводу?» «Нужно быть совсем идиотом, чтобы...» Не избавиться от картотеки, ведь у убийцы было время. Я рассуждал примерно так же. Однако Гурский должен был предполагать, что его имя может выплатить в связи с убийством Корниловой. Знаешь, что я скажу тебе, Слава? Этот Алик какой-то прибабахнутый. Мирослава фыркнул. Хотя явно не дурак, — добавил Шура. Может он быть маньяком. Я бы на твоем месте показала его фотографию родственникам и знакомым всех остальных убитых. Я тоже не дурак, — заметил Наполеон. Оперативники объездили всех, никто Гурского не признал. Это дает Алику некий шанс на оправдание, хотя он ведь мог просто-напросто и не попасться на глаза остальным. Мог, поэтому задерживать я его не стал, но установил за ним слежку. Я бы поступила так же. — Ага, а у начальства другое мнение. Всю плешь мне проели, что сотрудников не хватает. — Терпи, казак, атаманом будешь. — Я генералом хочу, — на капризно, протянул Наполеонов. — Значит, будешь генералом. Весь остаток вечера после ужина Мирослава сидела на скамье под яблони, и думала о том, что же может связывать убитых женщин. Неслышно подкрался Дон и запрыгнул ей на колени. Рука Мирославы стала автоматически гладить мягкую, приятную на ощупь шерсть. Кот замурлыкал тихо-тихо, словно боялся помешать ей думать. Потом пришел Марис и набросил ей на плечи теплый вязаный жилет. — Спасибо, — поблагодарила Мирослава. Миндаугас только кивнул в ответ и сел рядом. От подкравшейся так же неслышно, как дон ночи, веяло прохладой, и тишина стояла необыкновенная. Нарушила ее Волгина. «Сколько сейчас времени?» «Первый час. Что-нибудь надумали?» «Как ты считаешь, что может связывать тех или иных людей?» Он пожал плечами. «Многое. Например...» любовь дружба совместная учеба работа общение по интересам знакомство в дороге на отдыхе верно перебила она и не обязательно эта связь осязаема в настоящем или недавнем прошлом всех этих женщин может связывать нечто произошедшее в давнем прошлом может согласился он Но что следствию ничего не удалось нащупать Да, они не учились вместе, не работали, не жили по соседству и еще множество не. Но мы должны отыскать ниточку, которая, несомненно, все-таки есть.